Глава 16. Артефакты Найгердов. Вестейн. «Ты сделал что?» Ужасы и недоверие в голосе на сегодня совсем не трогали Веста. Он спокойно повторил «Позволил Анне погрузиться в мой родовой источник». Они расположились у камина. Остатки ужина сохли на столике у окна, за которым уже смеркалось. Вестейн ждал, что друг выдаст очередной поток ругани, но Йоран только откинулся на спинку кресла и обреченно спросил. «Надеюсь, она была там одна?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Вест. «За влюбленного идиота, который с каждым днем все больше теряет голову от девушки с запада?» — с тоской ответил старший товарищ. «Я не теряю голову. Разумеется, Анна была там одна». Какое-то время тишину в комнате нарушал только треск пламени в камине. Затем Йоран прищурился и задал следующий вопрос. «Разумеется, ты ничего не сказал ей о традициях своего рода». Вестин остался невозмутим и холодно переспросил, «Каких именно?» «О тех, которые касаются Источника». Друг смотрел на него так многозначительно, что раздражение прорвалось наружу. «Йоран, она была там одна, это ничего не значит». Но тот лишь наставительно поднял палец и заявил, «Она была там одна, но на ее руке метка твоего рода, пусть и не полная». Вест поморщился и признался. «Листьев на ней мы вчера тоже добавили, и это была не моя инициатива». Анна подошла к нему сама, и это было особенно приятно, как и то, что она не стала писать ответ Гульдбергу, а про бриллиантовое колье даже не вспомнила. Подарок Вестейна она явно оценила, и это грело не меньше, чем мысль, что теперь у Анны есть защита, самая лучшая, которую он только мог ей дать». Друг возвел глаза к потолку и все таки пробормотал пару крепких словечек, а затем снова обратился к Вестейну. «Даже если ритуала между вами не было и в источнике Анна была одна, скорее всего, это повлияло на вашу связь. Допустим. Равнодушно пожал плечами куратор. Эта связь уже есть. Отказаться от нее не получится. Скрывать её становится все труднее. Остаётся защищать Анну всеми доступными мне способами». Все доступные тебе способы подразумевают неприятности от Найгаарда», — проворчал Йоран. «Что за невезение? Я только начал верить, что мне удастся сохранить твою голову на плечах, как на твоем пути попалась она». Уэстин не удержался и уколол друга. «Как быстро ты поменял свое отношение к ней. Помнится, еще пару недель назад ты откровенно посмеивался над моей тягой Кани и предлагал смириться с тем, что она мне нравится». Йоран тут же возразил. Потому что быть связанным судьбой и кровью с внебрачной дочерью герцога Скау и быть связанным с внебрачной дочерью Альбина Скау и Анитры Найгерт — это, как ты понимаешь, принципиально разные вещи. Именно, Йорн. Судьбой. Друг скептически спросил. «Считаешь это хорошим знаком для себя?» Вест задумчиво протянул. «Хорошим знаком? Нет. Скорее, тем толчком, которого мне в жизни не хватало». Йорн закатил глаза и поднялся со словами. Убедить тебя в чем либо становится все труднее. Надеюсь, у тебя хватит ума придержать коней и держаться от Анны подальше хотя бы до окончания соревнований в лабиринте. Кстати, не боишься, что ей кто-нибудь поведает о роли вашего источника в брачных ритуалах твоего рода? Кто?» — отмахнулся Вестейн. «Она явно не будет делиться ни с кем событиями этой ночи. С Халварсонами девушка не станет обсуждать подобное. Подруг у нее нет. Даже от тиры шарахается». Юран скептически хмыкнул и ушел, оставляя Вестейна наедине со своими мыслями. Правда, ненадолго. Скоро в дверь снова постучали. Куратор отворил и подавил вспышку гнева. На пороге стоял крон. Ты сегодня идешь в ночной облет вместо Тостенсона, сухо произнес он, вручая Вестейну короткую записку с оттиском ректорской печати. С этими словами он ушел. Вестейн отправил мысленный приказ Свейту. Придется менять планы, но, может быть, это и к лучшему. И ему, и Анне стоит набраться немного терпения. Анна. Стоило мне забеспокоиться о Вестине, как я сразу мысленно потянулась к Свейту, но... Ничего не вышло. Я вроде бы и чувствовала его, а вроде и нет. От этого стало неуютно. Стужа тут же откликнулась на мою тревогу. Свейт далеко. Ушли в ночной облёт, а меня не взяли. В голосе собаки прозвучала обида, и я невольно улыбнулась. Удивительно, что куратор не предупредил меня об этом. Или понадеялся на Байлангов, а моя красотка не придала этой новости значения. В этот момент дверь библиотеки скрипнула. Прижимая книгу к груди, я выглянула из-за стеллажа. Я ждала, что кто-то из адептов спохватился и принес мне весть от куратора, но вместо этого увидела Крона. Он стоял на пороге и невозмутимо отряхивал плащ. Стоило преподавателю меня заметить, как он тут же махнул рукой и приказал «Подойди». Этот властный жест мне не понравился, так же, как и его тон. Я нехотя приблизилась и остановилась в паре шагов, продолжая прижимать книгу к груди. «А, «Аберг улетел в патрулирование», — снисходительно пояснил Крон. «Но это не значит, что можно расслабляться. Садись». «Будешь переписывать правила, я проконтролирую». «Справлюсь без вас», — попыталась отпереться я. «Это вряд ли», — усмехнулся он. «Будет так, как решил я. Помогу коллеге. Да и тебе, наверное, нужна помощь». Его голос внезапно стал слаще меда. Я удивленно моргнула и, непонимающе, уставилась на крона, и он продолжил в том же тоне. «Твоя рука». «Надо убедиться, что с ней все хорошо после магических экспериментов». Я широко улыбнулась и закатала рукав, показывая девственно чистое запястье. «Вы об этом? Я сварила нейтрализатор, все уже в полном порядке». У Крона глаза на лоб полезли. Он долго разглядывал мою кожу, тщетно пытаясь найти хоть какой-нибудь намек на метку. Затем Куратор помрачнел и выпрямился. Всё напускное дружелюбие тут же слетело с него. «За стол!» — рыкнул он. «Будешь сидеть, пока не перепишешь весь свод правил!» Я скрипнула зубами и мысленно застонала, но в этот момент позади Крона раздался вкрадчивый голос. «Думаю, сегодня ты будешь решать не ты». На пороге стоял Йоран. Крон повернулся и попытался испепелить старшего стража взглядом, но не вышло. В серых глазах сверкала сталь. После непродолжительной игры в гляделке Крон молча ретировался. Йорн закрыл за ним дверь и повернулся ко мне. Я вдруг поняла, что пришел он сюда вовсе не для того, чтобы контролировать меня. Будет читать нотации? Я была уверена, что Вестейн рассказывает своему другу многое, а вчера сбивала куратора с пути истинного все-таки и я. Но вместо этого Йорн спросил. Что читаешь? Немного поразмыслив, я показала ему обложку книги и ответила предельно честно. Еще сведения о родовых артефактах правителей Севера. Хочу узнать что-нибудь об этом кольце». Я сунула ему под нос сжатый кулак и добавила. «Тира сказала, что это артефакт рода Найгерт». «Ну, раз Тира рассказала значит, так и есть», — кивнул Йоран. «И как успехи?» «Пока никак», — вздохнула я. А страж загадочно произнес потому что не там ищешь». Я подозрительно оглядела Йорана и осторожно уточнила. «А где надо искать?» «Там, куда адептам запрещено совать нос», — снисходительно усмехнулся он. «Я выдала свою самую очаровательную улыбку», — страж фыркнул и скрестил руки на груди. «Не надо на меня так смотреть. На это способен купиться только Вест, и то по какой-то придуре судьбы». Значит, куратор все же делится со своим другом деталями происходящего. Интересно, насколько подробно? Стыдно мне не было совершенно. Теперь я смотрела укоризненно. Йорн вздохнул и сказал, «Да помогу я тебе, помогу. Вы теперь в одной упряжке». Он подошел к доске и взял золотистое перо. Белый свет вспыхнул на его пальцах, и страшно начал писать, но вместо фразы для поиска на гладкой черной поверхности появился набор букв. Магия сработала. Буквы вспыхнули, сползли на пол и сложились в линию, которая вела в дальний угол библиотеки. Я покорно шла вслед за Йораном, сгорая от любопытства. Страж остановился перед полкой, которую защищал магический экран. Прикосновением Йоран снял защиту и вручил мне пухлый фолиант. «Посмотри здесь», — предложил он. «Я поищу в другом». Я приняла книгу из его рук и направилась к нише. Переписывание правил в очередной раз отложилось, чему я была несказанно рада, как и помощи Йорена. Пока мы усаживались за стол, я словно невзначай спросила, где Вестейн? Ты должна звать его куратор Аберг, проворчал страж. Ночной облёт ушел. Тостонсона вызвали в родовое имение. Весту пришлось его заменить, судя по всему, не без участия кроны и компании, что ему от тебя нужно было. Хотела смотреть мою руку, сообщила я, показывая чистое запястье. Брови стража полезли на лоб, затем он хмыкнул. «Вовремя ты подсуетилась». «Старалась», — скромно улыбнулась я. «Ни на ту напали, ни Крон, ни Багрейн теперь ничего не смогут обнаружить». «Надолго это?» — продолжил Йоран. «Не знаю, слезет, у меня есть еще это снадобье». Эта весть его явно порадовала. Я погрузилась в чтение. Книга оказалась содержательной предыдущей. Я даже пожалела, что приходится пролистывать в поисках нужных сведений. Фолиант описывал все артефакты, которые когда-либо существовали на Севере, начиная с тех, которые император подарил правителям в день объединения четырех суверенных герцогств в одну большую империю. Упомянуты были даже артефакты, которые пробыли в Северном герцогстве лишь несколько лет. Да тошность составителя вызывала уважение». Но с каждой перевернутой страницей таяли шансы найти кольцо. Страницу с послесловием автора я перелистывала с чувством глубокого разочарования. Но тут же обратила внимание на листок, вложенный в самый конец книги. Это оказался карандашный набросок. Линии были небрежными, будто художник очень торопился. Но я без труда узнала кольцо, которое теперь украшало мой палец точнее, набросок, изображал два таких кольца. На втором черные камни были расположены реже. Подпись под рисунком была короткой, и я прочла ее вслух. «Парные кольца Халы Найгерт, камни, вынесенные из сердца лабиринта, заряженные от родового источника правителей Севера, свойства неизвестны, уровень магической силы неизвестен, возможно, неудачные эксперименты и сила отсутствует». Я отложила листок и разочарованно вздохнула. Йоран попытался меня подбодрить. «Если свойства неизвестно это не значит, что их нет». «Если бы они были, она не стала бы дарить его баки, возразила я. «Ладно, буду носить в память о бабушке. Правда, иногда оно светится, но, может быть, это ничего и не значит?» «Значит хотя бы то, что в тебе есть родовая магия», — сказал Йоран, откидываясь на спинку стула. Я неопределённо пожала плечами, а страш внезапно продолжил. «Забери листок». Я удивлённо посмотрела на него и скептически спросила. «А за это в вашей академии разве не полагается еще какое-нибудь наказание?» «За то, о чем никто не знает, наказание не полагается», — наставительно произнес Йоран. «Будет лучше, если никто не узнает о том, что ты носишь артефакт своего рода. Во всяком случае, пока». Я послушно убрала листок за пазуху и с надеждой спросила. «Раз на нет, я могу идти?» Йорн горестно вздохнул. «Нет». «Этот паршивец поручил мне рассказать тебе пути обхода сердца лабиринта, но тратить на это полночи я не собираюсь, так что давай записывай и запоминай. Завтра спрашивать будут уже с тебя, а не с меня». Настал мой черёд испустить горестный вздох. После этого я придвинула к себе бумагу и сообщила. «Слушаю вас внимательно, господин учитель». Страж прокашлялся и начал рассказывать. «Итак, самые частые конфигурации стен западного края сердца... Йоран не обманул и отпустил меня через пару часов. Я заглянула к стуже и долго гладила ее белую шерсть, прежде чем отправиться к себе. Среди ночи я внезапно почувствовала Свейта, проснулась и поняла, что пес сейчас устраивается в загоне, причем не своем, а под крылом у подруги. Было странно ощущать эти лениво влюбленные мысли байлангов. Спи, у нас с Вестой, нам все хорошо, сообщил пес. Эта фраза подействовала лучше снотворного. В следующий раз я открыла глаза уже утром. Вирт ткнул меня в бок и прислал мысль. «Вставай, надо готовиться к состязаниям, осталось мало времени». «То есть он теперь мне будет по утрам нотации читать, да?» «Пока не выйдешь замуж, буду присматривать», — заявил меч. «В лабиринте будет сложно, нужно со всех сторон тебя обезопасить и ручки загребущие поотрубать всяким там кроном и чейном». Я усмехнулась в ответ. «Если бы еще было можно, но подстраховаться стоит». И в этот момент я поняла, что даже знаю как. Свою идею я продолжала обдумывать по пути на завтрак. Она была так заманчива, что я почти не чувствовала горечи утреннего супчика. Край муха слушала разговоры за столом. День, когда нам предстояло войти в лабиринт же приближался. Я успела понять, что для Севера эти состязания были важным событием. Не удивлюсь, если среди аристократов принято делать ставки. Во всяком случае, Гест с Нильсом ожесточенно спорили о том, кто возьмет победу на четвертом и пятом курсах. Как я поняла, группа Хеймера в прошлом году уступила кому-то, и у парня последний шанс отыграться. Состязания их курса обещали быть жестокими, но прошлая группа Вестейна была трехкратным победителем, так что и на нашем курсе стоило ждать нешуточной борьбы. Обещания Крона не оставляли сомнений в том, что победу придется вырывать зубами. Пока мы шли на тренировку, я сообразила, что не знаю о лабиринте кое-что важное — Последние дни в мою голову так старательно запихивали знания, что спросить об этом я просто-напросто забыла. К счастью, рядом были друзья, которым известно больше меня. Поэтому я повернулась к Сигмунду и спросила, «А в лабиринт запрещено брать зелья?» «Не совсем», — ответил друг, — «брать можно». Только количество ограничено. Две склянки на человека. заживляющие и восстанавливающие считается, поэтому, сама понимаешь, приходится делать выбор в пользу лечебных снадобий, а не защитных или атакующих. Я задумчиво кивнула и больше ничего спрашивать не стала. Две склянки на человека. Значит, взять придется то, что, скорее всего, пригодится. Эйнар неуверенно добавил. И что брать, решает куратор. Значит, с куратором и поговорим ответила я многозначительно. Уэстейн ждал нас на плацу. Пока все занимали свои места в строю, я украдкой разглядывала куратора. К счастью, никаких повреждений не заметила. Оставалось полагаться на слова Свейта. Неужели Крон задумал все это для того, чтобы проверить мою руку? К счастью, пока я смогла развеять его подозрения. Может, хоть на время оставят в покое меня и Веста, пока не придумают новую пакость. После тренировки я продолжила допрашивать своих товарищей. «А что насчет артефактов? Артефакты можно брать в лабиринт?» Сигмунд мотнул головой. «Там не работают артефакты. Даже кольца перемещения работают непредсказуемо, поэтому разрешено пользоваться только магическими клинками». Я покосилась на кольцо и молча кивнула. «В этот момент мы как раз соединились с толпой других адептов, и я заметила тех, кто мне был нужен». Хеймер и Тира шли чуть позади своей группы, держась за руки. «Догоню вас позже!» — бросила я парням и решительно направилась к старшекурсникам. Стоило мне приблизиться, как они прервали разговор и выжидающе посмотрели на меня. После обмена приветствиями я пошла рядом, и Хеймер с легкой долей иронии в голосе спросил «Снова будете секретничать? Мне уйти?» Но я мотнула головой. «Нет, у меня дело к тебе». Я замедлила шаг, и парочка последовала моему примеру. В глазах Тиры промелькнуло любопытство. Я огляделась и негромко произнесла. «Помнишь, ты обещал мне место вложено состязаниях?» «Разумеется», — удивился Хеймер, «Но ты же идешь в лабиринт, разве нет?» «Иду», — подтвердила я. «Но твои планы это не меняет, верно? Ты будешь наблюдать?» «Верно», — подтвердил он. «И даже делать ставки, а что?» Я безмятежно улыбнулась и сообщила. «Придумала, что хочу получить взамен. Мне нужна от тебя одна услуга». «Какая?» — тут же посерьезнил Хеймер. «Хочу, чтобы ты кое-что с собой взял тогда, когда отправишься смотреть состязания нашего курса». «Допустим, смогу. Что именно?» «Расскажу ближе к делу», — пообещала я. «И учти, оно не маленькое, и тебе придется это прятать. Как? Твои проблемы». Глаза Тиры удивленно распахнулись, а Хеймер невозмутимо кивнул. Я распрощалась с ними и помчалась догонять друзей. Только бы теперь все получилось. Вечером в библиотеке я довольно легко уговорила на заменить часть зелья отряда на мои собственные наработки. Со стороны это выглядело безумно рискованно, но его доверие меня порадовало, и в комнату я летела как на крыльях. Остатка недели мне хватило, чтобы решить, какие зелья пригодятся и достать недостающие ингредиенты. Варить пришлось ночью, наказание и подготовка к состязаниям загрузили меня по самые уши. Для алхимических экспериментов я выбрала вечер пятницы. В субботу меня ждала дополнительная тренировка на байлангах, но куратор не зверствовал и поставил ее в полдень. Ночь я провела за приготовлением зелий и в постель отправилась только к утру, поэтому была возмущена до глубины души, когда на рассвете меня разбудило прикосновение к плечу. Над головой раздался подчеркнутый бесстрастный голос куратора. Анна, просыпайся, тебя ждут на дальнем плаце. Я разлепила веки и удивленно возрелась на Вестейна. Комнату освещали рассветные лучи. На кураторе был черный костюм для полетов. Вернулся с ночного облета. Вставай, я должен отвезти тебя на дальний плац, повторил он. Зачем? сонно пробормотала я. Тренировка же в полдень. Планы изменились. Вставай, я буду ждать тебя у крыльца. С этими словами он вышел из комнаты. Я кое-как соскребла себя с постели и направилась в ванную. Больше всего мне хотелось рухнуть обратно на матрас и уснуть, но вместо этого я натянула форму для полетов и послушно спустилась к вестейну. Он оглядел меня с ног до головы, легким прикосновением поправил мой воротник, затем отвел от моего лица белую прядь волос. Идем, кивнул он. Я послушно спустилась за ним с горы. Ждала, что мы повернем к загонам, но куратор повернул к плацу. На полпути я спохватилась, что не позвала своего байланга, да и Вест как будто не на Свейте прилетел. Подозрительно. Уэстейн как будто прочел мои мысли. Не будь и байлангов, предупредил он. Мы только вернулись из облета, пусть Свейт отдохнет. Я кивнула и продолжила шагать за куратором. Спать хотелось ужасно. Только этим можно было объяснить тот факт, что я не задала ему больше ни одного вопроса. Когда впереди показалась пропасть, Вестейн остановился и сказал, «Иди, тебя ждут». Я непонимающе посмотрела на него, а затем перевела взгляд на плац. Сначала я увидела прекрасную белую собаку, которая растянулась на снегу, и только после этого заметила рядом с ней всадницу. Летный костюм на ней был жемчужно-белым, а длинные волосы сияли, как снег. Я повернула обратно, прежде чем сообразила, что делаю, но Вестейн поймал меня за плечо и прошептал на ухо, «Не глупи, она прилетела сюда, чтобы поговорить с тобой». «С кем угодно, только не с ней!» — прошепела я, но послушно развернулась в сторону плаца. Анитра Найгерт почесывала ухо своего байланга и внимательно смотрела на меня.